Они не смогут прислать столько людей, чтобы превзойти числом н а с е л е н и я этой страны и наших соседей. Не исключено также, что их постигнет неудача из-за недостатка съестных припасов в чужой стране. Афининам п р и д е т с я пройти морем большое расстояние. Можно будет нападать на их отряды, когда утомятся гребцы. Возможно, что и с провиантом у них будет туго. Затем выступил следующий оратор, вождь демократической партии Только трусы и люди, лишенные патриотического чувства, не стремятся увидеть, как Афини, не окончательно обезумев, заявятся сюда и окажутся в нашей власти. Слухи об экспедиции Афинин тревожат его меньше, чем опасность того, что аристократы и олигархи Сиракуз воспользуются чрезвычайной ситуацией, чтобы присвоить власть над силами обороны и урезать свободы граждан.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 в ы н е с е н н ы е на н а р о д н ы е собрание Афин предложение вторгнуться в Сицилию, чтобы навести там порядок, было лживым, безнравственным, глупым, шовинистическим, бессмысленным и самоубийственным. Оно получило огромное большинство голосов. Наиболее ревностно проталкивал его а л к и в и а т Тот самый молодой человек, о котором Никий сказал, что он дежаждет всеобщего восхищения –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 а л к и в и а т коротал, разжигая новые войны и заигрывая с Аргосом и иными независимыми городами, входящими в антиспартанский союз, наголову разбитый в сражении п р и м а н т и н е е а л к и в и а т называл это поражение «славной победой», что позволило друзьям Алкивиада в Афинах объявить его национальным героем. Все это так уморительно и глупо восторгался впоследствии Алкивиад в частной беседе,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 Ну, если не истинные, назови достойные. Каковы эти достойные причины, столь для тебя убедительные? Клянусь моей бородой, э л к и в и а д будь я помоложе, я бы с неудовольствием отправился на войну вроде этой.